Мы были очень благодарны за каву, потому что выехали из Ваелимы в пять утра и, соответственно, очень устали». Я видела, что это была жеваная кава, но пока пришла моя очередь пить, уже забыла об этом. Прежде чем поднести каву Матаафе, слуга совершил возлияние, плеснув из чаши на землю, и покрапил свежей водой из кокосовой скорлупы направо и налево. Фаепули тоже крапили водой направо и налево. Лишь один повторил возлияние кавой, зато он не прикоснулся к воде. Оратор Матаафа и другие произнесли вежливые речи. Один из них сравнил Льюиса с Иисусом Христом, что смутило Талолу почти до потери сознания. Вдруг Матаафа послал за своими красивыми золотыми часами на золотой же цепочке и обнаружил, что уже 11 часов. Он спросил, когда мы выехали из дома, и был, по-видимому, встревожен тем, что мы так долго постимся. В дом внесли продолговатый деревянный стол и накрыли его красивой тапой в несколько слоев. Вокруг расставили четыре стула. Нас усадили на эти стулья, задрапированные тапой и кусками ткани по паланге, и подали легкую предобеденную закуску. Когда перед каждым был положен свернутый лист с кушаньем из корневищ арарута и кокосового молока, запеченным в горячих камнях, и свежий молодой кокосовый орех для питья, король, он католик, перекрестился и произнес молитву. Матаафа просил извинения за предстоящий обед, сказав, что он целиком фаа-самоа, без вина, только поросенок, птицы и тара. Мы ответили, что лучшего и не желаем. Арарут приятен на вкус, но управляться с ним трудно от того, что он такой липкий. Вдобавок он немного скрипел на зубах от налипшего песка. Его Величество посоветовал нам не очень наедаться, чтобы не перебить аппетит к обеду. А когда мы кончили, рекомендовал полежать. Пока мы ели, его приемная дочь повесила колоссальный занавес из красивой плотной тапы, отгородив им один конец комнаты. За ним оказались приготовленными циновки и подушки, и через несколько секунд мы уже спали крепким сном. Часа через полтора мы все сразу проснулись и обнаружили, что обед уже ждет нас. Забыла сказать, что после обмена речами оратор вручил Льюису корешок кавы, выдающийся подарок, а мы, в свою очередь, преподнесли Матаафе фунтовый бочонок мяса. Оратор тут же вышел из дома и стал выкрикивать громовым голосом какие-то короткие фразы. Оказывается, он сообщал жителям деревни и главам семей о характере и размерах полученного подарка. «Мы, как и в предыдущий раз, ели за столом, сидя на стульях. Были поданы тарелки и бокалы, ложки, ножи и вилки». Таллола, к этому времени уже совершенно больной от груза непомерной ответственности, сидел как слуга на полу позади нас – Талола очень переживает, что Елена, жена Томаси, которую мы взяли в прачке, низкого происхождения. Он тщательно объяснил нам, что хотя она из его семьи, но занимает там очень скромное положение. Мать Талола кажется женщина вождь не знаю, насколько высокого ранга, и сам Талола когда-нибудь станет вождем. Я с тревогой спросила его, будет ли он у нас работать, когда примет свое имя вождя. «Ни за что» был ответ. «Тогда нельзя работать руками. Но Талола не хочет принять имя. Он хочет жить, как белый. Это не слишком успокоило меня, потому что Генри всегда говорил то же самое. А теперь, как я слышала, принял свой сан и стал вождем трех деревень, в которых будет вместе человек 500 взрослых». Родичи Генри сперва возражали против его назначения, но сейчас они им очень довольны. Думаю, что своим успехом Генри отчасти обязан школе, которую прошел у нас, потому что он до мелочей следовал нашим советам, хотя зачастую они были очень далеки от понятий «рядового самоанца». Но вернемся к Чарли над водою. После обеда они с Льюисом и в сопровождении Талола как переводчика прошлись по деревне и беседовали, насколько это удавалось. Тропинка узкая, и в одном месте на них налетел на своей лошади Суэн, аптекарь из Апии, едва не задавив короля ильюиса Льюиса. Один из стражников, короля сопровождали два человека с винчестерами, выскочил вперед и остановил невежду, который сильно перепугался. Позже ему услышали, что он рассказывал в Апии, будто мирно ехал по дороге, а Льюис остановил его лошадь и вежливым, извиняющимся тоном, объяснил ему, что уж лучше пройти подчиниться местным обычаям и уступить дорогу. После их возвращения с прогулки мы все уселись на циновке у входа и курили. Издали послышалось пение мужских голосов, и вскоре показалась процессия идущих парами юноши в венках, Каждый из них положил перед нами по корешку тара, к этому они добавили еще пару цыплят, а король – гигантский корень свежей кавы. Были произнесены речи, после чего расстелили циновки для танцоров, которых созвали сигналом рожка. Танцоры составили два длинных ряда. С ними были два комика и еще Горбун, по-видимому, королевский шут. Сначала они исполнили в честь нас приветственную песню, а потом пели, плясали и разыграли несколько сценок, все с большим искусством. Кое-что было очень забавно. Особенно великолепен был Горбун, пародировавший недавно побывавших здесь циркачей. Льюис не мог вести серьезную беседу с помощью Талола, только и знавшего, что твердить. «Очень удивлен, но договорился приехать в Малие еще раз с лучшим переводчиком. Возвращались мы на лодке при лунном свете горячими поклонниками Матаафы». Примерно через неделю Льюис отправился туда вторично верхом с Чарли Тейлором в качестве переводчика». Они выехали вечером в субботу под проливным дождем, и в воскресенье утром весьма рано уже вернулись назад. Льюису удалось немного лучше побеседовать с Матаафой, которому он советовал поддерживать мир и подружиться с Лаупепой. Матаафа как будто и сам тех же взглядов. Он действительно хочет, чтобы Лаупепа поселился в Малие, и они правили бы совместно и, по-видимому, не намерен затевать войну. Ранним утром около четырех, когда начинают петь утренние птицы, Льюиса разбудил звук дудки, на которой кто-то тихо наигрывал странную мелодию. Когда он позже спросил об этом, Матаафа пояснил, что музыка во время пения ранних птиц навивает приятные сны. Он еще добавил, что его отец не разрешал наносить вред никакому животному или птице, и поэтому был прозван «королем птиц». 15 мая. Вчера приезжал Чарли Тейлор обучать самоанскому языку Льюиса Беллу и Ллойда. У островитян рабочих забастовка, и так как наши тоже ушли, я откомандировала на плантацию к Джо Лафаэле. Один из работников, по Алисы, вернулся, но прячется, боясь встречи с забастовщиками. Посадки какао окончены, и мы собираемся устроить для рабочих праздник». Арик, вместо того, чтобы отпроситься на воскресенье, что ему, безусловно, разрешили бы, убежал так. Он ушел вечером в субботу, а когда возвращался под вечер следующего дня, уже в темноте столкнулся с Лафаэлем. По дороге, едва оставив позади Танунгамонона, они встретили Льюиса верхом на моей лошади Мусу. Льюис приветствовал их сыманским Талофа Саифуа, то есть «здравствуй, будь счастлив», и проехал мимо. Каково же было их удивление и ужас, когда они увидели Льюиса дома, откуда он и не думал выезжать. По всей усадьбе распространились тревога и паника. Они считают, что Льюис выслал свои Его двойника поглядеть, чем занимаются Арик и Лафаэли. Вскоре после того, как забастовали рабочие на плантации, Джо повстречал чернокожего работника мистера Блэклока, который как раз собирался уйти от хозяина, недовольный рационом, состоящим из одного риса. Человек пожелал работать в Элиме, и Джо тут же нанял его, а к вечеру наш новый работник уже шел по дорожке к дому, неся свою циновку и одеяло. «Кто-то обратил мое внимание на Арика. Я взглянула и изумилась. Он наклонился вперед и, по змеиному выставив голову, следил за пришельцем с такой враждебностью, какую бы я не хотела испытать на себе. В дико вытаращенных глазах его читались убийство и смерть». Я никогда не видела более свирепой гримасы. Пока тот не скрылся из виду, Арик сидел, окаменев точно черная статуя. Лишь губы его шевелились с каким-то прерывистым шипением, вроде того, что испускает для устрашения врага дрочливый кот, и что даже среди кошек вызывает тревогу». «Этому парню нас не сдобровать», — сказала я. Так он, по-видимому, подумал и сам, потому что в тот же вечер таинственный исчез вместе с одеялом и циновкой.